Глава четырнадцатая. По венам яд. Эйлен пришла в себя. На её лицо капала вода. Кожу обдувал холодный ветер, а по руке что-то ползло. Это оказалась крыса. элен скинула животное и попыталась шире открыть глаза. Голова отозвалась безумной болью. Тёмная пелена всё так же мешала сфокусировать взгляд, но элен быстро поняла, что она в подвале. Её руки были привязаны к трубе толстой верёвкой. Чёрт, что произошло? Эйлин вспомнила, что её ударили. Она начала немного паниковать. Зрение полностью вернулось, и теперь Эйлин могла оглядеть местность. Как она и думала, она сидела в тёмном подвале школы. По полу бегали крысы, в углу стояли старые вилы, лопаты, корзинки и прочие инструменты для сада. «Выспалась?» — послышался грубый голос. элен не спешила с ответом. Сперва нужно было понять, кто же прячется в тени. Это был парень. Голос показался знакомым, но после удара в голове все смешалось. «Молчишь, но молчи. Посмотрим, как ты заговоришь, когда я начну вырывать ногти на твоих пальцах». Из тени вышел Вилт. Он курил сигарету и, как хищник, смотрел на Эйлен. Вилт, что ты делаешь?» Она полностью пришла в себя. «Ты думала, я не узнаю?» «Ты о чем?» Страх поглощал ее. Вилд был явно не в себе и под чем-то. «Вы с гадюками распространяете слухи, что из-за меня не стало Эммы. А Стелла, моя главная покупательница, больше не работает со мной». Он рывком приблизился к Эйлен и выдохнул ей дым в лицо. «Говори, сучка, это правда?» Вилд, я не понимаю. Эйлен не успела договорить. В её плечо врезалась тлеющая сигарета. По телу пронеслась жгучая боль. «Ты мне лжёшь!» Вилт захлёбывался собственной слюной. Его зрачки были размером с огромные пуговицы. «Говори правду. Всё началось с того момента, как ты приехала. Это всё ты, ты, ты!» Он кричал на нее, а потом запустил пальцы в ее волосы и грубо сжал. «Вилд, ты не в себе, я ничего не делала!» У Эйлин выступали слезы от боли. Вилд усмехнулся и закивал. «Ну, конечно». Он рывком ударил ее затылком о батарею, к которой она была привязана. «Подумай хорошо, малышка Элли. У нее пропал дар речи, голова гудела, казалось, она вот-вот лопнет». Она взглянула на Вилда, тот сидел на корточках с противной улыбкой. «Ты хоть представляешь, как долго я выстраивал свой бизнес? Сколько всего я пережил?» Он снова схватил её за волосы. «Смотри на меня, сучка, когда я с тобой разговариваю». Эллен подумала, что это конец. Она умрёт от рук Вилда, и её тело сгниёт в подвале. В голове проносились вещи, которые ей так и не удалось сделать. Она не влюблялась, не видела рассвет с самой высокой точки мира, не была у моря. «Я считаю, избавившись от тебя, я решу все свои проблемы. Что думаешь?» Он взглянул на элен и залился смехом. «Вижу, ты не возражаешь». В его руке блеснул нож. Эйлен закрыла глаза, в голове проносилась вся жизнь. Вдруг послышался звук, мерзкое и отвратительное шуршание. Оно напоминало тысячу жуков или...» Из мрака выползали змеи разных видов и разного окраса. Они двигались не спеша и ритмично. Казалось, где-то сидел заклинатель и играл на своей дудке, управляя и повелевая ими. «Что за хрень? Это всё проделки стерв из гадюк? Вилт направил свой нож в сторону змей. «Я не боюсь паршивого выводка». Эйлин оторвала взгляд от них и посмотрела в темноту. Она увидела слабый свет двух огоньков, напоминавших глаза. Они, не отрываясь, смотрели на Вилда, а затем моргнули. Это точно были глаза разного цвета — жёлтого и зелёного. Когда они закрылись, из темноты показались ещё змеи. «Им не было конца!» Кобры, удавы, гадюки, полозы — все они направлялись к Вилду. «Твою мать!» — воскликнул он перед тем, как змеи кинулись на него. Он отмахивался ножом от мелких змей и совсем забыл про больших, которые неспешно обвивали его ноги и поднимались выше и выше. «Нет! Нет!» — в попытке стряхнуть с себя чешуйчатых он выронил нож. Гадюки вцепились в его лицо, кобры кусали его в шею. Он перестал кричать и упал на колени, а потом и вовсе рухнул на пол. Эйлин полностью пришла в чувство и несколько раз сильно зажмурилась, желая убедиться, что это не галлюцинация. Змеи отползали от Вилда. Глаза его больше не были красными, они приобрели ледяной оттенок. Эйлин в ужасе перевела взгляд на змей. Они, как солдаты, выстроились в ряд и непрерывно смотрели на нее. Глаза в темноте все так же светились. Послышалось рычание и мерзкое чавканье. От этого звука хотелось закрыть уши. Змеи синхронно развернулись и уползли. Эйлен непрерывно смотрела на два разноцветных огонька, которые моргали в темноте. Она чувствовала, что теряет сознание. Глаза во мраке становились все тусклее, пока не потухли совсем. Эйлен погрузилась в сон. Эйлен почувствовала запах лекарств и постельного белья. Она пыталась прийти в сознание. Противный свет от лампы мешал сосредоточиться. Глаза Эйлен всегда реагировали на любое изменение в свете и становились красными, отчего ее взгляд казался уставшим. Эйлен повернула голову влево. На соседней кровати кто-то лежал. Она пыталась сфокусировать взгляд, но лишь заработала звон в голове. Затылок болел. С трудом, но она смогла привести зрение в норму. Увиденное привело ее в чувство окончательно. Рядом с ней лежал Мейсон, побитый с синяками и ссадинами. Глаза его были закрыты. Сейчас он напоминал беззащитного зверька, который вступил в схватку с хищником и проиграл. У Мейсона задергались мышцы лица. Сон явно был беспокойным, потому что Мейсон начал кривиться от страха. Оливия, Лив, он шептал во сне женское имя. Оливия, кто это? Затылок снова заболел, и Эйлин резко дотронулась до него. Только сейчас она обнаружила, что голова перебинтована. Когда боль утихла, Эйлин привстала. Мейсон на мгновение сделал глубокий вдох и расслабился. Казалось, плохие мысли покидали его, а на смену им приходили умиротворение и спокойствие. Мейсон открыл глаза. Уставившись в потолок, он не моргал секунд 10, затем перевёл взгляд на Эйлин. Выражение его лица не изменилось. Он просто продолжал смотреть на неё своими холодными глазами. "Ты как?" прервала тишину Эйлин. "Жить буду". Мейсон тоже привстал. А ты что здесь забыла? Выглядишь как зомби. Если бы Эйлен чувствовала себя лучше, она бы посмеялась. Но сейчас головная боль не давала нормально выражать эмоции. Смутно помню вчерашний вечер. Весёлая ночь? Ну, хоть кто-то оторвался после матча. Мейсон нахмурился. Кстати, как прошёл матч? Кто победил? Не знаю. Я была занята немного другим. Эйлин пыталась по кусочкам восстановить все события прошлого вечера. Стил отпустила тебя с матча? Развлекалась с белобрысым дружком? Мейсон закатил глаза. Вилт мне устроил развлечение. И кажется, он мёртв, сказала она, и на глазах навернулись слёзы. В каком смысле мёртв? Что произошло? Мейсон сбросил с себя одеяло и сел на край своей кровати. Я не знаю. Поток мыслей не остановить, так же, как и слезы. Удар об батарею, прижженная сигаретой рука, еще один удар. Воспоминания влетали в голову и заставляли тело дрожать. Перед глазами повисла пелена, а в ушах раздался звон. «Эйлин! Эйлин!» Эйлин неразборчиво слышала свое имя, которое произносил мужской голос, но перед глазами все плыло. Ее начало трясти, к горлу подступила тошнота, а тело бросило в холод. «Это всё было нереально, просто нереально», — повторяла она себе. Эйлин почувствовала, как её сжали в крепкие объятия. Дрожь постепенно утихала, по телу разливалось тепло. Оно было таким нужным, таким важным. Становилось спокойнее, и неважно, что это спокойствие пахло сигаретами и дорогим парфюмом. Эйлин открыла глаза. Ее обвивали мужские руки, а голос убаюкивал как ребенка. Мышцы немного дергались от перенапряжения, но крепкие объятия не давали упасть в припадки. Тише, тише. Мейсон продолжал утешать Эйлин. В этих крепких руках хотелось остаться навсегда, потому что именно сейчас Эйлин чувствовала защиту и поддержку. Мейсон, шепотом она обратилась к нему. Что? Он не разжал объятий. «Кто такая Оливия?» На мгновение Мейсон перестал покачивать её. Он просто замер и затаил дыхание. Эйлен никогда бы не осмелилась это спросить, но сейчас она не отдавала отчёта своим действиям и словам. «Девушка. Моя девушка. Кажется, у него встал ком в горле. У тебя есть девушка?» «Была. Что случилось?» Пожар. Эйлен не спросила больше ничего. Она ценила открытость, хотя и считала Мэйсона кретином. Эйлен обвела руками его шею и уткнулась в неё носом. Мэйсона тоже начало трясти. Ему нужна была помощь, и она стала его спасательным кругом. Эйлен обняла его так крепко, как только смогла. Вот так случайно. Из-за ужасного стечения обстоятельств два человека помогли друг другу обрести безопасность и покой. Они делились теплом своих тел и создавали вокруг себя щит, барьер от внешнего мира и света, чего-то чистого и настоящего. Дверь в лазарет открылась, и в проеме показались Томас, Стилла и Трикс. Увидев ребят, они так и остались у дверей. Мейсон разомкнула объятия, и Эйлен резко почувствовала груз внешнего мира. «Руки от нее убрал?» — злобно произнес Томас. «Пошел ты!» — тихо ответил Мейсон. Может, вы померитесь своим эго в другой раз?» Стилла стрельнула взглядом в обоих парней. Эйлен почувствовала, как в горлу поступает тошнота, а голова начинает болеть еще сильнее. Ребята продолжали что-то кричать, стоя у двери. Пытаясь подняться с постели, Эйлин услышала голос. «Серпентес! Серпентес рядом!» — повторял шепот в голове. Эйлин встала с кровати и посмотрела на друзей. Её слух пропал, она просто наблюдала за их действиями. Сознание начало проваливаться. Последнее, что она увидела, — как друзья бегут к ней. с рядом. Серпента ждёт. Услышала она и повалилась на пол. С ней всё будет хорошо? Конечно, она многое перенесла, но состояние уже приходит в норму. Эйлин приоткрыла глаза. Голова болела меньше, а слабость ощущалась не так сильно. От долгого лежания ныли мышцы. Эйлин казалось, что она проспала год, и только сейчас очнулась. Первым, что увидела Эйлин, были белые и темные волосы. Трикс и Стилла стояли к ней спинами и разговаривали с врачом. «С пробуждением!» Мисс Дэви взглянула на Эйлин. Девушки обернулись и с радостью посмотрели на нее. Сколько я спала. В горле пересохло и хотелось пить. Несколько дней. Мы так за тебя испугались. В карих глазах Трикс читались страх и небольшое облегчение, что элен наконец-то очнулась. Ого! Зато выспалась. Шутки получались такими же вялыми, как и состояние Эллен. элен ты помнишь что-нибудь? Стилла села на край кровати. Смутно. Помню, Вилда... Тёмное помещение, и она запнулась. Она резко подумала о том, что в глазах подруг будет выглядеть ненормальной, если расскажет о светящихся глазах и стае змей, которые покусали Вилда. Может быть, ей просто показалось после удара о батарею? Эллен, Вилд мёртв. Все говорят, что причиной смерти стал змеиный яд в огромных дозах. Значит, не галлюцинации. Я смутно помню. Он говорил, что я разрушила его наркобизнес. «Больной ублюдок!» — выругалась стила «Я бы убила его второй раз, если бы могла. Прости, это всё из-за меня». «Ты здесь ни при чём». элен взяла подругу за руку. «Давайте мы опустим это ужасное событие и поговорим о чём-то более приятном. Ты помнишь обнимашки с Мейсоном? Беатрикс приподняла уголок рта. «Что? Обнимашки?» Эйлин с ужасом взглянула на подруг. Её начинало раздражать, что она многое забыла. Она помнила тепло, приятное чувство и аромат сигарет. «О, боже, я обнималась с Мейсоном!» «Тсс!» — зашипела одна из медсестёр. Трикс и Стилла тихонько захихикали. Эйлин улыбнулась им в ответ. Она не понимала, можно ли вообще улыбаться после всех произошедших с ней событий. Стила? На пороге лазарета показались гадюки. Я сказала вам, что занята. Та даже не обернулась. «Мы быстро! Хотели тебе сказать, что ты больше не наш капитан!» Взгляд Стила резко опустел. Она выглядела так, будто по её оголённой спине ударили хлыстом. «Повторите?» Стилла обернулась к гадюкам.